Глава седьмая. Маяк. То, что происходило дальше, можно было сравнить с работой высококлассного хирурга, оперирующего пациента, находящегося на грани гибели. Когда каждое неверное движение может привести к летальному исходу, но при этом медлить тоже нельзя, чтобы как можно скорее вырезать заразу и спасти больного. Правда, в отличие от гипотетического хирурга, целью Алекса было не спасение. А уничтожение отряда гашварцев как бы способные единицы. В данном случае птицеподобные были опухолью, которую он резал на части, а в качестве инструмента использовал новый навык. Положение сильно осложнялось нехваткой энергии, поэтому каждый надрез необходимо было обдумать, тщательно взвесить все за и против. Иначе, если вместо одного большого отряда он получит, например, пяток мелких, но шустрых групп, способных путешествовать сквозь марь то враги однозначно вырвутся и предупредят сородичей о нависшей над ними опасности. «Так, этих пока не трогаю, тут надо зайти слева, а вон тех оставлено потом», — мысленно бормотал Алекс, примеряясь с какой стороны сподручнее ударить и сильно жалея, что энергия так медленно набирается в озеро. Но условия были такие, какие были, поэтому пришлось адаптировать навык, так сказать, на лету. Нужно было как можно больше сузить хлыст из ветвящихся молний. Только в этом случае умение гарантированно прокладывало просеку в толпе противника длиной аж до 300 метров, что было невероятно выгодным вложением оставшихся скудных резервов. Если же молнии сильно разветвлялись, то в просеке появлялись выжившие, а этого никак нельзя было допустить. Враги должны были верить, что их убийца всемогущ, а смерть неизбежна. Алекс хотел их так запугать, чтобы у тех и мысли о сопротивлении не возникало. А для этого нужно было убивать гашварнцев с первого раза. Поэтому лучше меньше, да лучше. Для этого он по максимуму сузил хлыст молний, пока не добился положения, при котором ширина просеки составляла не более 5 метров. Этого хватало для гарантированного уничтожения всех гашварцев Тем не менее, пришлось изрядно потрудиться, поскольку навык оказался куда более сложным в управлении, чем, например, обычное лезвие. Фактически, Алекс вкладывал энергию не напрямую в уничтожение врагов, а скорее менял пространство вокруг них, поскольку раскол усиливал напряжение пространства, и когда оно доходило до некого предела, воздух раскалывался. Однако предсказать заранее, по какому пути пойдут трещины, было сложно. Так, например, на третьем ударе вместо длинной линии молнии вдруг заполнили 50-метровую сферу вокруг хозяина, причем большая часть ушла в молоко, то есть в воздух и под землю. А это, во-первых, лишние расходы, а во-вторых, так Алекс выдал свое местоположение, потому как несложно было догадаться, что автор навыка находится в центре облака синих молний. Собственно, гашварнцы мгновенно отреагировали массированным залпом из ружей. К счастью, этим все и ограничилось, поскольку приближаться к убийце вплотную дыроков не нашлось. «Надо запомнить, что нельзя применять навык рядом с союзниками. Могу задеть ненароком», — отметил про себя землянин. «И раскол — это не лезвие. У лезвий я должен развивать структуру, делая их прочнее. А здесь надо бы поработать над контролем». «Хм, чем-то раскол похож на домен. Видимо, все объёмные умения требуют в первую очередь контроля». Делая зарубки в памяти, он быстро скакал вокруг противников, подыскивая новое направление для ударов. Так или иначе, даже со всеми ограничениями по эффективности раскол превосходил другие умения. Пожалуй, дай время и достаточной энергии, он этот отряд сотрет в порошок минут за пять. Но надо отдать должное агашварнцам. Они оказались неглупыми воинами и отлично понимали, что невидимый мучитель не зря пытается их разделить таким незатейливым способом, словно они — стадо баранов, а он — пастух. Некоторые даже пытались сопротивляться, но блуждание в тумане, потери всех лордов, неизвестность, а также ощущение собственного бессилия против могущественного врага сделали свое черное дело, и после пятого удара птицеподобные дрогнули. Сначала отдельные войны. А затем небольшие группки стали отделяться от основного отряда и растворяться в тумане. Многие понимали, что поодиночке они обречены снова заплутать, но бегство давало хоть какой-то шанс выжить, ведь не может же убийца достать всех сразу. Если бы мог, то давно бы так сделал. А так, у осторожных воинов имелся шанс скрыться, прикрываясь более смелыми собратьями. Поэтому, игнорируя одиночные выкрики «не отступать и не сдаваться», Птицеподобные начали разбегаться. Да, будь тут толковый командир, он бы не позволил разделиться, приказал бы бежать дальше одной большой толпой, невзирая на потери. Но лорды погибли. А если возникал головастый и крикливый энтузиаст из простых бойцов, то тут же падал замертво, сраженный одиночным лезвием. Для такого доброго дела Алекс никогда ресурсов не жалел. В общем, отряд быстро рассасывался, что было очень кстати, так как энергия у землянина подходила к концу. Ее хватало лишь на управление Марью, только чтобы направить бегущих гашварцев на ближайшие отряды союзников. Этим он и занимался, с удовольствием наблюдая, как войска Рогарда ликвидируют угрозу. Но конца избиения не дождался. Пришел сигнал с дальнего конца Мари. «Да чтоб вас!» Алекс чертыхнулся и помчался разгребать новые проблемы. В таком режиме бой продолжался еще 2 часа. Массовых прорывов больше не возникало. Во многом благодаря тому, что Алекс активно управлял потоками внутри аномалии, в результате чего внутреннее пространство на поле боя сильно увеличилось, и гашварцы большую часть времени бессмысленно ходили кругами. Да и самих врагов с каждой минутой становилось все меньше. Это здорово облегчало работу союзников, так как на них выходили лишь небольшие группы птицеподобных, а не крупные отряды. Наконец, Алекс почувствовал, что враги закончились. Те, кто смог, давно вырвались из окружения, остальных перемололи шидарцы По предварительным подсчетам, на поле боя полегло две трети гашварцев, причем большую часть уничтожили именно союзники. А сами шидарцы при этом практически не понесли никаких потерь. Но до победы было еще очень далеко. Надо было решить, что делать с последним лагерем. Алекс снял контроль за Марию и отправился на поиски командующего. «Как настроение у бойцов?» — спросил он, вынырнув рядом с Рогардом. Тот аж подпрыгнул от неожиданности. «Проклятие! Алекс!» — воскликнул он, убирая меч. «Нельзя так пугать честных адептов! Чуть не зашиб!» «Не волнуйся, меня так просто не зашибешь!» — усмехнулся человек. «Так что с твоими бойцами? Готовы к следующему раунду?» «Эту мясорубку ты называешь раундом? Эта битва еще долго мне снится будет, эти сны, конечно, будут приятными. С ней только наш поход на фабрику сравниться может, но тогда врагов меньше полегло». «Рогард», — оборвал его воспоминания Алекс, — «решай прямо сейчас, ты со мной или я один?» «Глупый вопрос, с тобой, конечно!» Но бойцы устали, и прямо сейчас они не могут сражаться. Если долго отдыхать, то третья армия сбежит. Знаю. Я и сам хочу разделаться с этими куриными выкормышами. Но если уставшие бойцы выступят против свеженького противника, то потери возрастут. Не меряй всех по себе. Это ты можешь драться как заведенный. А большинство моих ребят такое не под силу. И дело не только в резервах. Не забывай, что они получают повреждения энергетической системы. «И в отличие от тебя, эти повреждения так быстро не затягиваются. В общем, им нужен перерыв». Алекс поморщился, но логику Рогарда принял. Как бы ему не хотелось разделаться побыстрее с врагами, командующий прав. Да и не планировал он подставлять союзников, ведь это его война, а не шедарцев. Несмотря на то, что враг на первый взгляд все тот же. Хорошо, что командующий не отказывается от сделки, ведь в одиночку Алекс упустит слишком многих птицеподобных. «Сколько вам нужно времени?» — спросил он. «Полчаса хватит», — отозвался Рогард, окинув взглядом ближайших бойцов. «Да, точно хватит». «Хорошо, тогда на то мы порешим». Операция перешла в новую фазу. Нужно было собрать войска, отправить тяжело раненых в тыл и объяснить остальным, что делать, и только после этого двигаться к третьему и последнему лагерю. Но эту работу Алекс переложил на командующего, а сам занялся разведкой. Благо, что резервы почти заполнились, а от ран он вообще редко страдал. Третья армия располагалась удачнее всего, в том смысле, что глубоко зарылась в Маре. Собственно, поэтому ее и оставили напоследок. Но, судя по боевому построению, лорды зря времени не теряли. По крайней мере, организовали большие отряды, чтобы снизить влияние аномалий, и сейчас настороженно поглядывали по сторонам. А вокруг лагеря бродило изрядное количество дозорных. «Было бы куда проще, если бы они продолжали грызться друг с другом», — подумал землянин. И еще один неучтенный фактор — внешние разведчики. Да, он замечал и уничтожал гашварцев, что периодически подбирались к зоне боевых событий, но никак не мог отследить и проконтролировать тех шпионов, что шастали сейчас вокруг места высадки или вообще давно выбрались наружу. Последние внушали самые большие опасения». Поэтому Алекс так торопился разделаться с последним войском. И, можно сказать, успел в самый последний момент. Обходя лагерь, он засек на границе Марии возвращающихся извне скаутов. Лишь заранее предпринятые меры по уплотнению границы сдержали их бег. Скауты плутали и не могли быстро пробиться внутрь. Несомненно, за эти три часа они сумели разнюхать, что кто-то целенаправленно выдавливает войска Сувры из аномалии. Причем не просто выдавливает а по возможности уничтожает. С них-то Алекс и начал, то есть без затеи уничтожил. Потом добрался до центра связи, уже в самом лагере, и на всякий случай тоже вывел из строя. А вдруг с той стороны найдут способ пробиться через одеяло Мари и послать сигнал тревоги. Таким образом, пока союзники отдыхали, он изучал позиции врага, вычислял сильнейших из них и расставлял мычки которые чуть позже должны были помочь с управлением потоками внутри аномалии. Через полчаса Алекс вернулся к Рогарду. Тот на месте не сидел, и к приходу землянина все было готово. Поэтому без дальнейших задержек армия шидарцев направилась бить птицеподобных. Как и в предыдущий раз, они окружили противника, после чего главная ударная сила, то есть человек, приступила к сбору урожая. Казалось, дело должно пойти веселей. Алекс стал сильнее, а шидарцы получили нужный опыт, благодаря которому, кстати, Рогард чуть укрупнил отряды. По его логике, раз течение все равно выносит врагов в нужное место, то лучше не рисковать бойцами. Ведь чем их больше одновременно участвуют в схватке, тем эффективнее они ослабляют подобных В их случае сила — в количестве. В общем, Алекс и союзники подготовились чуть лучше, и тем не менее бой проходил гораздо тяжелее, поскольку лорды тоже подготовились. Единственный плюс — ему было немного легче разбивать отряды за счет раскола, который, кстати, он чаще использовал в режиме облака молний, а не просики. Просто залетал в центр большого скопления противника, уничтожал ближайшие цели и мгновенно перемещался на край, откуда наблюдал, как враги палят из ружей по месту, где он только что находился. Можно было, конечно, особо не торопиться, отдельные выстрелы все равно ничего ему поделать не могли. Но зачем тратить энергию на защиту, когда можно потратить ее на зачистку? Правда, не все шло гладко. Едва схватка началась, четыре дальних отряда, численностью до несколько тысяч бойцов каждый, рванули прочь из ловушки. Можно было бы попытаться их разбить или силой вывести на союзников, но Алекс не был уверен, что бойцы Рогарда справятся с такой нагрузкой. А его самого на всех не хватит. В результате он позволил им сбежать. Благодаря высокой эффективности разлома, избежавшим в самом начале гашварцам, бой закончился через полтора часа. И если от прошлой армии в конце осталось, дай бог, треть бойцов, причем самых слабых, то в текущей схватке выжило не меньше половины птицеподобных. Разумеется, это не слишком радовало Алекса. По подсчетам, от первоначальных 300 тысяч сохранилось примерно 170. С другой стороны, они положили больше 130 тысяч врагов всего за несколько часов при этом потеряв минимум бойцов. На Шедаре такими успехами армия Рогарда и близко похвастаться не могла, даже когда Ишу лично принимал участие в сражениях, не считая, конечно, финального разрушения другой страны. Но это уже был не бой, а катастрофа планетарного масштаба, где уместнее не потери противника подсчитывать, а своих сородичей спасать. Обобрав трупы, шедарцы вернулись в центр гостевой зоны. Алекс, Рогард, Даш и примкнувший к ним на правах общего друга Фиск решали, как быть дальше. С одной стороны, они сейчас в безопасности, особенно пока их окружает Марь, а с другой, за ее пределами бродит слишком много врагов. Преступно много. Нет, шидарцы их уже не боялись. Мало того, пока четверка совещалась, толпа праздновала победу. А многие бойцы так вообще готовы были хоть сейчас отправиться в поход с целью освобождения Земли от инопланетных захватчиков. Скорее, тут уже Алексу пришлось остужать горячие головы, объясняя им, что без Мари придется драться уже по-взрослому, а почти две сотни тысяч недобитых гашварцев — это серьезная сила. Такое объяснение удовлетворило не всех. — Так что, надо их простить и отпустить? — возмутился Фиск. «Мы должны добить этих гадов, пока есть возможность!» «Не говори ерунды!» — оборвал его Алекс. «Я больше всех здесь хочу, чтобы Сувра вместе со своими прихвостнями убралась с земли, а еще лучше, чтобы они все тут головы сложили. Но я понятия не имею, что происходит в гостевой зоне, а тем более снаружи. Можно сказать, вернулся домой, но дальше порога не прошел. Однако это не повод бездумно бросаться вперед. Поэтому лучше помолчи, а то отправлю к остальным праздновать». «Ладно, ладно, я просто спросил», — обиженно пробурчал здоровяк. «Проехали. Даш, ты сумел что-нибудь выяснить?» Серокожий по просьбе приятеля участия в сражении не принимал, а вместо этого сидел в лагере вместе с гражданскими и все это время настраивался на земной фон. «Кое-что я сумел», — отозвался он. «Есть один момент, который ты должен знать». Кто-то заливает второй слой странной энергии, чего вся другая страна сотрясается. Что-то подобное я подозревала, хмуро кивнул Алекс. Насколько это опасно? Очень опасно. Если это продолжится хотя бы еще несколько дней, то слияние, боюсь, начнется, само собой. Все так плохо? удивился Рогард. И еще как? Например, буферная зона уже исчезла это значит что граница между материальным миром и другой страной почти стерлась и скоро энергия свободно польется на землю тогда население начнет массово получать способности и тянуть еще больше энергии запустится цепная реакция после которой остановить слияние станет невозможно скажу больше миллион шидарцев дополнительная проблема подожди но ведь шидарцы не используют энергию земли возразил алекс «Я просил их применять кристаллы». «Это помогает, но твои меры так балансируют на грани. В такой тяжелой обстановке миллион пришлых — сильный дестабилизирующий фактор сам по себе. Лучше оставить тут только необходимые силы, а остальных немедленно эвакуировать». «Хм, я об этом тоже думал, но по другой причине», — признался Алекс. «Червя обработала корпорация «Миточ», а я вмешался». «Сейчас это не так важно, но в будущем они могут подгадить. Поэтому эвакуировать лишних адептов сейчас — это неплохая идея. Пока есть такая возможность. Рогард, что ты скажешь?» «Часть наших баз давно готова для переселения. Кто куда полетит, мы решили еще во время путешествия. В общем, нам сейчас нужен только доступ к червю. Более того, чем дольше мы тут находимся, тем больше тратим кристаллов. А они нам сами им нужны». «Ишу, конечно, загрузил нас по полной, но кристалл это ценная валюта. Я могу отослать часть соплеменников, но ты же понимаешь, что я не могу отпустить одних лишь гражданских, с ними должны пойти бойцы». «Понимаю, но большая регулярная армия мне не нужна. Я отвлекаюсь, защищая их. Мне хватит спецназовцев, желательно высоких уровней, которые могут о себе позаботиться, и желательно, чтобы это были добровольцы». «Такие найдутся», — усмехнулся командующий. «Думаю, что тысяч тридцать наберу». «Этого достаточно», — кивнул Алекс. «Хотя подожди, мне еще бы мастеров, чтобы они помогли потом землянам со способностями, когда мы от врагов избавимся». «Поговорю с народом, подберем вам учителей, но ты должен потом обеспечить их отход». «Сделаю». По договоренности с Ишу, шидарцы должны были провести некоторое время на земле, после чего разбиться на группы поменьше и эвакуироваться в другие миры. Собственно, для этого им и нужен был промежуточный мир. На родной планете просто не было времени разбираться, кто куда и в каких количествах должен отправиться. Слишком быстро все произошло. Поэтому все были готовы к отбытию, хотя никто не ожидал, что покинуть Землю придется так срочно. Но что делать, если шедарцы скорее мешали, чем помогали? К тому же Алекс уже освоился со своими силами и был уверен, что если даже не разобьет в одиночку крупные силы врага с первого раза, То, по крайней мере, сумеет потрепать, сбежать, вернуться и закончить начатое. Скорее это, гашварцы должны о нем беспокоиться, поскольку он легко может превратить их жизнь в кошмар. Кровавый кошмар! С планами они определились. Но для их осуществления, для начала следовало разобраться с маяком, который, кстати, являлся еще одной скрытой угрозой, поскольку в любой момент мог выплюнуть в зону высадки новые силы. Кто знает? «Возможно, прямо сейчас сюда мчатся десятки тысяч птицеподобных». «Рогард, тащи пленных!» — попросил землянин. «Пора с ними поболтать по-дружески». За несколько часов два техника Митыч окончательно дошли до кондиции, и, глядя на празднующую победу толпу шадарцев, явно не собирались ничего скрывать. К сожалению, корпорация Митыч давно вела бизнес в мире адептов, наверное, поэтому предусмотрела и такое развитие событий. Быстро выяснилось, что польза от техников не слишком много, так как ни черта они не знали. «Господин!» — заламывая руки, воскликнул один из них. «Мы только снимали параметры и отправляли их дальше!» «А что вы делали в случае чрезвычайных ситуаций? Червь вообще может сломаться или там, например, заболеть?» «Я никогда о таком не слышал, но иногда заказчик мог попросить изменить настройки гостевой зоны. В этом случае к нам приходил мастер-приручитель». Так, это уже лучше. Откуда он приходил? Он где-то здесь живет. Нет, что вы? Искренне удивился техник и простодушно добавил. Этот мир слишком дикий и недоразвитый. Мастера в таких не живут, тут нет никаких развлечений. Адепт осекся, поняв, что сморозил глупость, но Алекс лишь нетерпеливо махнул рукой, и тот продолжил. Когда нам нужна была помощь, мы отправляли запрос через червя. У нас для этого существует специальный канал связи. Вот как. «А этого мастера можно сюда вызвать?» «Боюсь, я боюсь, что в Митыч уже знают о проблемах и никого не отправят на наш вызов, даже если мы сумеем его послать. Вы же уничтожили центр!» Сдавленно пролепетал техник. М да это я не подумал. Нехорошо как-то получилось. Выходит, что от вас нет никакой пользы. Но хоть где маяк установлен, вы знаете?» Алекс мрачно посмотрел на техников. «Это мы знаем, господин!» торопливо вмешался второй адепт. «Мы вам все покажем!» Маяк находился в километре над поверхностью, там, куда обычные адепты не могли добраться, но для Алекса это не составляло большой проблемы. Наверное, он со временем и сам бы догадался там поискать или привлек для этого Даша. Но должна же быть хоть какая-то польза от пленных. Также быстро выяснилось, что маяк представлял собой еще один скрытый объект, правда, очень мелкий. Он парил в верхних потоках и имел слабый, но постоянный односторонний канал связи с червем, по которому передавался сигнал с координатами. Питался маяк от собственного и довольно крупного накопителя, при этом энергии потреблял немного. Алекс быстро осмотрел устройство. С подобными конструкциями он раньше не сталкивался, поэтому на всякий случай решил не уничтожать маяк целиком, а просто отключил передающий контур. Вряд ли это остановит всех желающих проникнуть на землю, но сложностей добавит даже самым хитрым и умным. Ну а дальше, если такое случится, он лично объяснит им, что без стука в чужой дом соваться не следует. Эвакуацию проводили из района, где находился первый скрытый объект. Там связь с червем была максимально простой. Шедарцы разделились на группы, которые Алекс без затеи отправлял в далекое путешествие. «Решил остаться?» — спросил землянин командующего на следующий день, сразу после того, как эвакуация закончилась. По правде говоря, он сильно вымотался, но решению Рогарда обрадовался. «Ага! А ты думал, я тебя брошу в беде? Нет, парень, ты помог мне на Шидаре, а я помогу тебе здесь! Да и не привык я к мирной жизни! К тому же очень хочется разобраться с куриными выкормышами, чтобы они не слишком сильно радовались жизни!» «Им я тоже много чего задолжал. Итак, с чего начнем?» «С разведки. Я до сих пор не знаю, что успела натворить Сувра. Нужно также узнать, кто тут гадит на втором слое. А еще я хочу связаться с людьми. В общем, мне нужна информация».